Глава 15. Я в ужасе соскочила с дивана. Одежда моя была в беспорядке и ещё каком. Джосс я лихорадочно принялась одёргивать одежду и поправлять свитер. Я мы ожидали вас завтра. Я вижу, сухо проговорил он. Я сижу с детьми вместо Марты. Значит, вот в чём дело. Добрый вечер, Алекс. Алекс принял вертикальное положение, хотел было протянуть руку, но передумал. Вместо этого он пригладил свои взъерошенные волосы и смущенно улыбнулся. Джосс, Аннабелл поздоровался он, заправляя рубашку. Алик заглянул на минутку, затороторила ее. «Понятно», — протянул Джосс, — «пойманный в пикантной ситуации. Вам нужно быть поосторожнее. Рози, кажется, вы не знакомы с моей женой. Рози Мэддус, Аннабелл, Дабери». Аннабелл протянула руку, в ее темных глазах плясали смешинки. «Как неловко». Нет, мы не имели такого удовольствия, и мне страшно жаль, если мы вам помешали. Что вы, промямлила я, густо покраснев, мы просто... То есть мы ничего такого не делали, чтобы там Джосс не говорил, мы просто обнимались невозмутимо, договорил Алекс. Это было очень приятно. Как вы долетели, как путешествие? Спасибо, дерьмово, и мне срочно надо выпить. Джосс направился к графинчику на столик. Я понял, что есть два способа перелететь через Атлантику. Или ничего не пить и по прилёте чувствовать себя в шиве, или напиться в усмерть и по прилёте чувствовать себя в шиве. На этот раз я выбрал первый путь и очень ошибся. Вы ко мне присоединиться или уже выпивали? Я пашу и вообще-то мне пора идти, завтра утром рано вставать. Спокойной ночи всем, спокойной ночи, Рози. Алекс повернулся ко мне, взял моё лицо в ладони. И не успела я шевельнуться, как он крепко поцеловал меня в губы. Я приросла к месту, побагровев от стыда и смущения. Через секунду он ушёл. Дверь захлопнулась, и он зашагал по ступенькам и по дорожке. Джосс отвернулся к столу и разбавил виски водой. Я слышала, как колотится моё сердце. Я видела, что из-под свитера у меня торчит край серого лифчика. Я быстро заправила его внутрь, но Анабелл заметила и ухмыльнулась. Я повернулась к Джоссу, мое лицо горело. «Джосс, извините, ради бога, но Марте нужен был выходной, и я ее подменила. Понимаю», — сказал он. «Извини, что явились неожиданно, Рози, но позвонили из аэропорта, и оказалось, что в последнюю минуту освободилась броня, и мы взяли билеты». Я пытался дозвониться с утра, но дома никого не было. Мы не думали, что возникнут проблемы, промурлыкал она Бэл с тягучим американским акцентом. Ведь это наш дом. Никаких проблем, прилепетала я. Жаль, что земля не может поглотить меня целиком. И всё не так, как могло показаться со стороны. Мы с Алексом выпили, и даже не знаю, зачем он меня поцеловал, наверное. Мы оба перебрали. На Рождество это простительно, заявила она. Но вы же понимаете, что дети могли спуститься и застать вас в таком положении. Одежда разбросана по полу, повсюду обнажённая плоть. Здесь не было никакой обнажённой плоти, и могу вас уверить, больше ничего бы не произошло, произнесла я, дрожа от унижения и стыда. О, ради свышец, ведь знаете, Розия, когда рядом маленькие дети, нужно проявлять такую осторожность. Они такие впечатлительные, хотя очень мило с вашей стороны, что вы согласились посидеть с малышами. Это не позволяет вам метить наш диван, знаете. Она посмотрела на Джосса и умоляюще подняла брови. Бросив на Бэл Раслапся, тихо ответил Джосс. Уверен, Рози всё поняла. Его лицо не выражало никаких эмоций, но мне было достаточно того гнева и раздражения, что промелькнули на нём, когда Джосс показался в дверях. Я поняла, насколько он во мне разочарован. Моему унижению не было предела. Я как будто со всего размаха врезалась лобом в кирпичную стену. До сих пор я не осмеливалась посмотреть ему в глаза, но знала, что сейчас придётся это сделать, хотя лицо моё и пывало. Извините, час. Ничего, давайте забудем об этом. Но чтобы больше такого не было, добавила Набел назидательным тоном и погрозила пальчиком. Её коричневые глаза надо мной потешались. Мне захотелось пнуть её пруги и маленькие ягодцы. Она весело рассмеялась. И потом, Розе, не надо так стесняться. Знаю, вам тяжело, ведь Алекс невероятно привлекательный мужчина, и в вашем положении ужасно сложно сопротивляться такому, как он. Но прошу, держите своё libido под контролем. По крайней мере, в нашем доме, ладно? Бог свидетель, нам всё равно, чем вы там занимаетесь у себя в коттедже. Вы свободно можете коркаться с Алексом сколько вашей душе угодно, правда, дорогой? У меня дома ничего такого не происходит, выпалила я. Я же сказала, вы неправильно поняли, он просто ради его гуимитис сердито вмешался, Джосс. Я устал как чёрт, и меньше всего хочу выслушивать это. Она быль хватит её травить. Я пошёл спать, он осушил бокал. Я решила, что мне пара Конечно, спокойной ночи. Всё ещё дрожа я повернулась и направилась к каляснице, но хриплый голос она был заставил меня замереть на месте. М-м, поправьте мне, если я ошибаюсь. Не разве вы живёте не в коттедже Розе? Я обернулась, держа руку на перилах. Именно так. Но мой сын спит наверху, я должна его забрать. А, понятно. Только побыстрее. Уже очень поздно, и нам не терпится лечь спать, правда, милый? Я заскрипела зубами и собралась уйти, но она снова меня одернула. «Еще один вопрос, Рози». Я застыла. «Вы что, курили?» «Я не курю». «Значит, это ваша одежда пропиталась. За двадцать шагов чувствуется. Я не выношу сигаретный дым». Она улыбнулась. «Что бы вы знали?» Я вытаращилась на нее и... Она на самом деле была немыслимо красива. Менделевидные карие глаза, опухлые вишневые губы, темные волосы до талии, изящная тоненькая фигурка. Я бы все отдала за такую внешность. Она напомнила мне девушку из колонки сплетен журнала «Хит-парад», на которую я мечтала быть похожей в детстве, лежа на брюхе и подперев ладонями подбородок. И вот она осыплет оскорблениями и клевещет на меня. На меня, которая была так добра, что ухаживала за ее детьми. Но странным образом из-за ее внешности это вовсе не казалось возмутительным. Теперь я поняла, почему красивым людям столь многое сходит с рук. «Не ждите меня», — процедила я сквозь зубы, поднимаясь по лестнице. «Я сама отыщу выход». Анабелла вздохнула за моей спиной и, не приглашав голоса, произнесла. «Ох уж эти незамужние девушки. Неужели у них совсем нет собственного достоинства? Только посмотри, как они себя ведут». Только учуя от мужика в штанах и пиши «Пропало, пристегните ремни». Я не стала дожидаться, что ответит Джосс. Поплелась по темному коридору к детской и взяла своего спящего ребенка, рванула вниз по черной лестнице, пробежала через кухню и вырвалась в ночь. О, Боже, какой кошмар! Какой жуткий, невообразимый, дикий кошмар! Я страшно злилась сама на себя, быть пойманной, как девчонка, в такой идиотской, компрометирующей ситуации. Глаза щипала от слез ярости и унижения Черт, да я убить себя готова Это Аннабелл с ее надменной красотой Все время так мерзко мне ухмылялась Похоже, ее радовало мое унижение Я прижимала его к груди, скользя по обледеневшему холму Сильнее всего я расстраивалась из-за Джоса Его глаза и его явное разочарование во мне Я его подвела Он мне доверился, я его предала И себя тоже предала Теперь я это понимала От одиночества мне захотелось совсем не той близости. Не той, какая была мне нужна на самом деле. И тогда я поняла, что мне больше нет здесь места. У меня не было выбора. Не могу я остаться в этом коттедже после того, после того, как он застал меня в таком виде. Завтра же пойду к нему, извинюсь и предложу освободить домик. При мысли, что придётся уехать отсюда, глаза наполнились слезами. Не хотелось оставлять детей, которым я так привязалась, но я должна сама предложить. Он именно этого и хочет. К тому же, всё равно ничего не получилось, вы подумала я, заходя в котедж. Теперь, когда я встретила её, я поднялась наверх и положила его в колыбельку. Нет, теперь, когда я её увидела, точно ничего не выйдет. Я смотрела на сына полными слёз глазами. Да, теперь всё изменилось. Теперь всё как-то иначе. Я легла на кровать, совершенно без сил, наконец, наверное, уснула. Неспокойным сном, но всё же. На утро меня разбудил громкий стук в дверь. Я взглянула на часы 7:00 утра. 7:00 утра, господи, кого принесло в такую рань? Может, Джосс пришёл, чтобы выставить меня на улицу? Я поспешно оделась, оставив крепко спящую Вайву, побежала вниз, но застыла на полпути. Рука примёрзла к перилам. За моим маленьким колченогим столиком, абсолютно безупречная в кремовом костюме от Джозефа Трико, восседала Аннабелл. В руке у нее была моя перьевая ручка. «А, Розе», — промурлыкала она, — «надеюсь, вы не возражаете, что я вошла. Хотела оставить вам записку». «Правда», — нервно промямлила я. «Да, понимаете, только что звонила Марта. Ее отцу опять пришлось лечь в больницу. Видимо, у него обнаружили вторичную опухоль». «О, я села на ступеньки. О, боже, бедная Марта!» «Знаю, это так ужасно», — протянула она. «Но дело в том, Розе, что на Рождество всегда так много дел, и я хотела попросить вас заглянуть к нам и помочь мне». Марта рассказала, как здорово вы ладите с детьми. «А мне сегодня так много надо успеть. Разумеется, я вам заплачу». Джосс рассказывал, что ваш муж оставил вас без средств к существованию, бедняжечка. Ее лицо было воплощением тревоги. «Ну, я не нищенствую, если вы это имеете в виду». «Нет-нет, разумеется, но лишний заработок никогда не помешает, не так ли?» Я сглотнула слюну и вместе с ней свою гордость. «В ближайшие дни мне не надо было готовить для паба, и значит, мои доходы значительно снизились. Она была права. Труба зовет, пусть даже в канун Рождества». «Хорошо, я приду и помогу вам». Уладив все дела, она немедленно вскочила на ноги и расправила кашемировый костюм. Превосходно. Я ещё не видела малышей, но думаю, они ещё в кроватке, так что вы не могли бы разбудить их, покормить и убраться на кухне. Мне необходим час позаниматься медитацией и йогой, иначе я не буду чувствовать себя человеком. Если я вам понадоблю, то я в своей комнате, но я уверена, что вы справитесь, торопливо добавила она. Я смотрела ей вслед, надо же до чего опустилась наша королева. Отсутствие слуг заставило её чуть ли не присмыкаться передо мной. Чуть ли? Я вздохнула. Вообще-то после вчерашнего фиаско я от Джосса в неоплатном долгу. Так что, собрав Ая, я поторопилась в особняк. Внутри не слышилось признаков жизни, так что я разбудила детей, и мы пошли на кухню. Проходя через лестничную площадку мимо комнаты Анабель, я услышала тихое пение. "Что это?" спросила я Тоби. "Она читает свою мантру". "О, прислушалась я. Санакот, санакот". "Опять своего санного кота затянула", с абсолютно невозмутимым видом проговорил он. Я сдержала улыбку. Мы позавтракали, я повела их на прогулку. Когда примерно через час мы ворвались в дом через кухонную дверь, Дети разрумянились, шапки и пальто запорошены свежевыпавшим снегом. За столом сидел Джосс в черном свитере и джинсах. Его мокрые рыжеватые волосы были зачесаны назад, и он казался таким привлекательным, каким вообще может быть мужчина с полным ртом кукурузных хлопьев. «Спасибо, Рози», — бросил он. «Аннабелл, нелегко с ними справиться, даже когда они ведут себя нормально». Не дав ему договорить, Силюси и Эмма метнулись к нему, как снаряды. «Папа, папа, папочка!» «Привет, ангелы мои!» Он крепко прижал их к себе прямо в заснеженных пальто и звонко чмокнул обеих в щеки. «Привет, Тоби!» «Здравствуй!» Тоби двинулся немного вперед, почти смущенно, но Джоз протянул руку и привлек его к себе. Крепко обняв и чмокнув в лоб, Тоби улыбнулся. Папочка тебе привёз нам подарки. Привёз, привёз, привёз, потребовали близнеашки, чуть не писяясь от восторга. Конечно, привёз, но они будут лежать под ёлкой до завтрашнего утра, и тогда он сделал круглые загадочные глаза. Всё тайное станет явным. При этих словах Эмма истерически взвизгнула и тревожно схватилась за себя между ног. К тому же, продолжал Джосс безжалостно нагнетая напряжение, настоящие подарки дарит только Санта, не так ли? Он нахмурился. У него был недоуменный вид. Так-так, Санта-Клаус. Кто-нибудь знает, когда он придёт? Сегодня, сегодня, загласила Эмма, завязав ноги в узлы и явно серьёзно рискуя. Ирожи сделала мясные пирожки, так что он сможет угоститься. Ещё мы поставим ведёрко с водой для оленей. Ведёрко с водой, а большой стакан бренди для деда с мешком найдётся? Да, найдётся, ещё Розе испекла Рождественский пирог. "Они уж еле он вопросительно посмотрел на меня поверх её головки. Я вспыхнула под его взглядом, мы впервые столкнулись после вчерашней катастрофы. "Подумаешь, мне не трудно", торопливо ответила я. Всё равно я готовила для паба, вот и сделала побольше. «Я не знала, найдется ли у Аннабелл время на все эти приготовления». Тоби презрительно фыркнул. «Хм, «Это вряд ли», — с улыбкой согласился Джосс. «Очень милая Рози Аннабелл будет в восторге». В тот самый момент в кухню вплыла Аннабелл собственной персоной. Она переоделась и теперь щеголяла в белоснежной рубашке и черных джинсах. Темные волосы волнами струились по спине. Она выглядела сногсшибательно, но была отнюдь не в восторге. Кто додумался так окрасить ёлку в прихожей, как будто на неё кого-то вырвали? Это мы, это мы пригласили близнецы. Именно поэтому я просила вас этого не делать. Господи, это просто уродство какое-то. И мешура, невероятно, какая дешёвка. Рози, когда закончишь убираться, будьте добры, поищите в подвале нормальные украшения. Думаю, в этом году нужно придерживаться бело-золотой гаммы и только банти и звёздочки. На коробке должна быть пометка. А теперь мне нужно подняться и найти свою помаду. Кто-то убрал её с туалетного столика, и её нигде нет. Она пошла к левой двери, и тут до меня, да и до всех, кто был на кухне, дошло, что это её первая в этом месяце встреча с детьми. Если не считать тебя, Кенни, по поводу немодно наряженной ёлки, она вообще не обратила на них внимания. Повисла короткая пауза, после чего эта мысль, видимо, пришла ей в голову, потому что она вернулась с улыбкой души. «Дорогие мои хрипло» — выпалила она, присев на корточке рядом с ними. «Как я рада вас видеть!» Она поцеловала в щеку Тоби, который стоял как каменный и схватила близнецов в охапку. Те неохотно оторвались от отца. «Ангелочки, вы хорошо себя вели, скучали по нас». «Мы думали, вы останетесь в Америке», — хмуро проговорил Тоби. «Я так и хотела, милая, но в последний момент вдруг страшно заскучала по дому и по моим цыпляткам, так что пришлось садиться на самолет и ехать к вам». Подняв брови, я продолжила мыть посуду. «Ты мне подарок привезла», — бесстыдно потребовала Люся. «Привезла, цыпочка моя, самый большой, самый потрясающий подарок из всех, весь в бантиках и кружавчиках». Осторожно, детка, я только что погладила блузку. «Правда? И можно сейчас посмотреть?» «Нет, ангелочек, завтра». Она аккуратно выпуталась из рук близняшек и встала, разглаживая блузку. Выпрямившись, она отчаянно оглянулась и вздохнула. «Джосс, надо срочно что-то делать с этой кухней. Я и забыла, как тут ужасно. Смотри, даже штукатурка отваливается. Острым, как лезвие, красным ногтем она поддела кусочек розовой шпаклевки». Джосс молчал, спрятавшись за газетой. Знаешь, продолжала она: "Я тут со скуки листала один из тех отвратительных журналов для слащавых домохозяек в самолёте на обратном пути и увидела одну очень милую картинку. Называется Шеккерская кухня. Хотя только полные обожества вступают в эту секту. Элегантное кремовое дерево, круглые ручки с шоколадными кончиками на шкафчиках". «О да, мне так нравятся эти большие шоколадные кончики», — поддержала ее я. Мы это уже поняли, Милочка моментально отреагировала, а она была. Джосс и Тоби преснулись со смеху. Я нещадно залилась краской. В самый разгар веселья Эмма топнула ножкой. «Что?» — прокричала она. «Что вы смеетесь? Расскажите». «Кончик, значит, пеписька», — охотно проинформировал близняшек Тоби. «Значит, Розе нравятся большие шоколадные пеписьки». Ох, Рози, ну ты даёшь. Ямо завижала от смеха, схватилась за рот и вдруг замерла скрестив ноги. Вот дерьмо взвизгнула она, я описалась. Она в ужасе опустила глаза, неверно под её ногами расплылась большая лужица. И тут она разрыдалась. Благодаря богу за всё общее смятение, я схватила рулон бумажных полотенец, опустилась на корточки, спрятала пылающее лицо в коленках Эммы и принялась её раздевать, одновременно нашаривая в корзинке с бельём чистые трусики и джинсы. Дерьмо, вдруг промурлыкал Калеб, поднимая красивые изогнутые брови. Она обогнула меня, потянувшись к телефону. Пока нас не было, ты набралась нехороших выражений, юная леди. И кто же научил тебя таким словам? Поза по полу средивания чува промокшего белья, клянусь, я чуть было не укусила её зящную маленькую щиколотку. Я жадно пялилась на неё, словно взбесившийся терьер, когда она поставила рядом со мной свою ножку в туфельках ручной работы. Так, протянула она со своим омерзительным американским выговором: "Пожалуйста, ты одну минутку посидите тихо, пока я звоню в ресторан". «Эмма, хватит хныкать. Я должна подтвердить наш заказ на завтра». «Куда подевалась чертова адресная книга?» Она принялась лихорадочно рыскать в буфете, кидая все на пол в кучу. «Только посмотрите на весь этот мусор». «Она там», — сказала я, откнув ей прямо под нос. Книга лежала на своем обычном месте. «Вы что же, завтра идете в ресторан, в Рождество?» «Разумеется». «О, а Марта заказала вам индейку». Индейко, она ж умлённо уставилась на меня сверху вниз. Нужно подумать, я сказала, что Марта заказала собачий экскремент. Ох уж эта глупая девчонка, наверное, она забыла, что мы всегда ходим в ресторан на Рождество. Я не ем мясо, рафинированный сахар и животный жир. Я абсолютно ни в наши консерванты, так что мы всё время ходим в Le Four Berger, где по крайней мере можно отведать приличный ореховый пирог. О, понятно, извините. Я не знала, я отменю заказ, просто я подумала, нет-нет, не беспокойтесь, я сама все отменю. Она отмахнулась от меня рукой, устала вздохнув, как будто показывая, что у нее и без того дел по горло. Может, кому-то эта индейка и нужна. О да, мрачно, подумала я, заправляя рубашку Эммы в чистые джинсы и утирая ее заплаканное лицо. Кому-то она нужна. Какой-то несчастный, убогий идиот, который работает как проклятый, чтобы его близкие могли полакомиться традиционной индейкой в Рождество. Он бы с восторгом набросился на эту индейку. Чёрт, как зовут этого несчастного мясника, прошептала она, листая адресную книгу. Парсонс, прошептала я в ответ. Да, разумеется. Она медленно обернулась, и её глаза мельком скользнули по безупречно вымытому кухонному полу и остановились на мне. «Большое спасибо за помощь, — Розе прощебетала она. — Но вам же уже пора, не так ли? У нас тут семейные дела, понимаете?» Я стиснула зубы и выпрямилась, и значит, теперь я всего лишь посудомойка, которая, как удобно, живет неподалеку. «Да, и мне пора навестить своих родных», — сказала я, поворачиваясь к ней спиной. «Я только хотела кое о чем поговорить с вами, Джосс». Конечно, он немедленно поднялся на ноги, опустив газету, и быстро вышел в холл. Я была поражена, но ну, да, конечно, значит, он на самом деле хочет со мной поговорить. Я поспешила ему вслед, но это проклятая она был тоже. Он нахмурился, когда она уселась рядом с ним у камина, но она даже не пошевелилась, не жалея ничем больше заняться. Таким стервятником, как она, впору реть на скелетом антилопы. А лучше пусть идет и гладает свой ореховый пирог. Дело в том, начала я, стоя перед ними, нервно выкручивая пальцы и чувствуя себя 14-летней девчонкой. Дело в том, что ввиду вчерашних событий я хотела предложить вам расторгнуть со мной арендный договор. Мне казалось, что вы сами захотите. «Очень разумно с вашей стороны», — кивнула она был. «Да, думаю, в данных обстоятельствах это разумный выход, не правда ли, дорогой?» Хотя она так на потерпела свою красивую тоненькую бровку. Проблема в том, что если Марта не сможет сидеть с детьми, она закусила губку, разрываясь между желанием выпроводить меня в Сояси и перспективой остаться с детьми один на один. Не говорите глупости, это исключено, отрезал Джосс. Никуда вы не уедете и точка. То, что произошло вчера вечером, конечно, некрасиво, но это не преступление. Ваша личная жизнь касается только вас. И что касается меня, никуда вы не уедете. Сегодня утром у меня был долгий телефонный разговор с Верой. Я знаю, что вы очень помогли Марте. Вера говорит, что вы взяли её под крылышко и не только помогали с готовкой, но и присматривали за детьми. Если честно, я здорово волнуюсь за эту девушку. Слишком уж много на неё навалилось. Но будь я проклят, если её уволю. Если ей будет к кому обратиться, когда придётся тяжело, мне от этого станет намного легче. По словам Веры, близнешки вас обожают, и даже Тоби с вами ладит, что вообще уму непостижимо. Не отрозь я даже слышать ничего не хочу. Честно говоря, вы ещё мне одолжение сделайте, если останетесь. Конечно, если для вас всё это было кошмаром и вы не вынесете ни минутки рядом с этой дьявольской семейкой, я вас пойму, ради бога, можете уезжать, но лично для меня лучше, чтобы вы остались. Господин, неужели правда? Нет, это был вовсе не кошмар, и я рада остаться, услышала я свой шепот. Эй, Рози, подожди-ка, а как же все твои размышления вчерашней ночью насчет того, что тебе здесь больше не место? Вспомни, как ты собиралась следовать своим принципам. Да ну к чертям эти принципы, подумала я, утопая в его львинах глазах и думая, до чего же красиво очерчен его подбородок, и до чего же он хорош, когда вот так буравит тебя взглядом. «Отлично, значит, разговор окончен», — он взглянул на часы. «Теперь, если никто не возражает, я быстренько загляну в студию, а потом мы с детьми пойдем кататься на санках. Увидимся после Рождества, Рози». Пока прохрипела я, и он вышел из комнаты. Мы с Аннабелл остались вдвоем. Она сложила руки на груди и улыбнулась притворно слащавой улыбочкой. «Что ж, Рози, похоже, вас помиловали». Только не злоупотребляйте нашей благосклонностью, ладно, и с этими словами она надменно развернулась на каблуках и выплыла из холла через другую дверь. Я осталась одна. Я вздохнула, вышла через парадную дверь, взяла ребёнка и пошла домой паковать вещи и загружать машину, чтобы на Рождество вернуться в лоно своей ненормальной семейки. Вскоре я уже ехала по узким дорожкам с берегами из огромных бело-голубых сугробов, и мне было и грустно, и приятно наконец покинуть этот дом. Грустно, потому что там остались все приметы Рождества: дети, помешивающие пудинг, открывающие рождественские календари, украшающие дом веточками остролиста. И теперь я пропущу праздник и не увижу, как они разворачивают свои подарки. И по пощёдин день рождения близнещашек, который приходится на 2 день Рождества, в связи с чем в подвале с каждым днём растёт ещё одна неприлично высокая груда подарков. Но с другой стороны, в глубине души я чувствовала огромное облегчение, что всё-таки избежала оттуда. Я всё не могла забыть лицо Джосса, каким увидела его вчера вечером. И мне хотелось от всего этого отгородиться в надежде на то, что если меня не будет в поле его зрения, он и сам обо всем забудет. Еще мне хотелось какое-то время побыть на расстоянии от Алекса. И еще существовала очаровательная Аннабелл. Если я собираюсь жить с ней по соседству, придется мне прикусить язык, а поскольку теперь так и будет, ведь именно это я решила совсем недавно всего за долю миллисекунды — Мне нужно залечь одной подумать, как с ней общаться. Хихикать ли с остальными в следующий раз, когда я вздумается забросать меня неоправданными оскорблениями или подойти и врезать ей в нос. Свернув на гравийную дорожку, ведущую к дому родителей и увидев густо завешенную красными и зелёными рождественскими гирляндами клумбу лейландии в саду у ворот, я не смогла сдержать улыбки. Я проехала по дорожке, замедлив скорость у лежачего полицейского, и обратила внимание, что по мере приближения к дому украшения становились всё пышнее. А судя по всему, мамочка потратила небольшое состояние, лишь бы утереть нос соседям по части декора. И должна признать, что во всём, что касается внешнего антуража Рождества, я хотя и неохотно, но принимаю сторону она был. Не, не против рождественского настроения, но тут я словно попала на Риджен-стрит. Ключ у меня не оказалось, так что я нажала на звонок колокольчика и посмотрела в глазок. Через секунду послышалось мурлыканье, и мамочка распахнула дверь. Её драгоценности весело позвякивали, лицо раскраснелось от готовки, на губах алела помада, и она явно была слегка навеселе после второго стаканчика сладкого шаре. Розе А меня всё ялавило сшибающий с ног и такой знакомый аромат озиколона и жиревён, в смеси с запахом брюссельской капусты, услышала звуки рождественских песен в глубине дома. Я вдруг поняла, что рада вернуться домой. Счастливого Рождества, мам. Счастливого Рождества, дорогая. Как обычно на праздники наша семейка собралась в высоких елях всем составом. Мамочка, папа, Филлис Майлзом и три их неугомонных отпрыска. Ну и я, Саева, и Мину с Гарри, естественно. Что касается Гарри, я боялась, что мамочка примется вздыхать и бить себя в грудь, промокать глаза платочком и сокрушаться о том, что транжиры зятя больше нет с нами, и некому хряпать виски и умалывать индейку. Но на самом деле все вышло наоборот. Мамочка держалась на удивление бодро, а вот остальные как-то присмирели. Разумеется, перевозбужденные дети галдели, как обычно, и Айва был на высоте. Как же так, ведь с ним играли трое взрослых детей. Но у Филя был усталый и замкнутый вид, и она огрызалась на Майлза без всякой видимой причины, а он, в свою очередь, норовил надуться, прикрывшись газетой. Папа притих, погрустнел и частенько наведывался в свой сарай. Папа притих, погрустнел и частенько наведывался в свой сарай. В общем, вёл себя как обычно, только вот мне показалось, что за последние пару месяцев он здорово постарел. С усталым видом он отложил газету и в двадцатый раз тяжело поднялся со стула, чтобы подчиниться очередному мамочкиному приказу: "Принеси ещё дров, дорогой, накрой на стол, Гордон". Казалось, он всё делает через силу. Причина, по которой мамочка была так взвинчена и взбудоражена, раскрылась после рождественского обеда, когда она зажала меня в углу на кухне. Я стояла у раковины, как в ловушке. Привет, раковина, как я по тебе скучала. Мне достались самые отборные подгоревшие сковородки, и тут она подплыла ко мне бочком. И так провозгласила она голосом, не предвещавшим ничего хорошего, повязав на талии полотенце на манер фартука и взяв другое, чтобы вытирать посуду. «Значит, у тебя роман с ветеринаром». Рука с губкой замерла на полпути к сковородке. Я медленно обернулась, ее глаза сияли. «Кто тебе сказал, мам?» «О, дорогая, ходят всякие разговоры», — прощебетала она, схватила сковородку и принялась живостью ее полировать. Да это все знают, вся деревня, где живёт Филли, только об этом и судачит. Что ж, можешь сказать им, чтобы прекращали судачить? Нет у меня романов с ветеринаром. Я даже не встречаюсь ни с каким ветеринаром и не хожу с ним на свидания. Я только один раз была с ним в баре, понятно? А я слышала, что он такой милый, молодой человек, и жители его очень уважают. К тому же, он весьма приуспевает, и ведь у него большая практика. Мам, он мне просто друг. Мне сейчас не нужны отношения. А я слышала совсем другое, милочка, причерекова она и наклонилась к моему уху. Насколько мне известно, вашим играм вчера помешали, не так ли? Она толкнула меня в рёбра, когда вы целовались и обнимались. Господи Иисусе, ты-то откуда? О, Филли сказала, что сегодня утром в деревню приезжала Анабель Дабери. Стояла в очереди в булочную и так смеялась над вчерашним происшествием. Не со зла, милочка. Думаю, все за тебя искренне рады. Она простодушно кивнула и положила руку мне на плечо. Честно. Особенно после твоего несчастья все так довольны, что ты наконец обрела новую любовь. Мам, он не новая любовь, кричала я, чем сильно напугала мамочку. Так что она даже сменила свой привычный тон на совершенно новый, приглушённо таинственный, даже зловеще мистический, и, честное слово, почти что заинтриговавший меня. Знаешь, Рози, что со мной недавно случилось? Умираю от любопытства, мама. Представляешь, по дороге домой от Марджери я зашла в Мензис за плиткой шоколада. Вот я прохожу мимо полки с журналами, и угадай, что падает с полки? Плюхнется прямо мне под ноги. Что, обрадовалась я, вознадеившей, что она поменяет тему. Журнал "Невеста торжествующая" воскликнула она. Выдвинула кухонный ящик и победно потрясла журналом в воздухе. И знаешь, на какой странице он раскрылся? Удиви меня, процедила я сквозь зубы, слабея под её атакой. Жестом триумфатора она распахнула журнал. Тосты этикета платья для второй свадьбы, мистика, правда? Я пристально посмотрела на неё, прямо в её круглые бледно-голубые глаза. Потом вырвала журнал у неё из рук, рвала его прямо посередине и выбросила в помойное ведро. В самом деле, мистика, мамы, лучше бы этой мистике не показываться из-под устранного мира. А теперь сто его позволения забирала его у папы. И нет. Я резко развернулась, когда она засеменила вслед за мной, чуть не врезавшись мне в спину. "Нет, и не будет никакой второй свадьбы. Но и не будет никаких тостов. Ну, Рози, дорогая. И не будет платья для матери невесты, и знаешь почему?" Она упрямо надула губки. "Почему?" "Потому что не будет никакой невесты, чёрт возьми. Мама, я не собираюсь, повторяю, не собираюсь замуж". С этими словами я развернулась на каблуках и выскочила из кухни.